Глава девяносто шестая. на цыпочках, прокрался сквозь кухню. Из гостиной орал телевизор, совсем как в те дни, когда он жил здесь, под чужим именем. Он исполнил свой ритуал. Семь раз вдохнул кокаин. Семь раз прочитал «Отче наш». Семь раз осенил себя крестом. От лба к груди, от плеча к плечу. «In nomine patris et fili et spiritus sancti». Прежде чем зайти в комнату, замер. Сперва надо прочитать еще одну молитву. Если допустить хоть малейший промах, все пойдет наперекосяк. «Я ангел твой, убийца падших. Восстань со мной, Господи, и предай их силе меча моего». Он произнес эти слова шепотом, хотя знал, что отец не услышит. Телевизор орал на всю катушку. Маркус Линч всегда был туговат на ухо. Рагуил бочком прокрался к двери гостиной. Та была приоткрыта. Как раз настолько, чтобы незамеченным заглянуть в комнату. Отец, так и не переодевшись, сидел в кресле спиной к дверям и читал газету. Странно. Обычно он предпочитал журналы или пестрые таблоиды. Вечно покупал эту дурную газетенку «Дейли Мэйл». Рагуил взялся за нож. Медленно, беззвучно вытянул его из ножен. Ярко блеснуло лезвие. «Давай!» — зашептали голоса. «Давай, давай, давай!» Он закрыл на мгновение глаза и глубоко вдохнул, чтобы успокоиться, настроить себя. В жилах забурлил прежний азарт. я таким сдавленным смешком словно рагуил был беспредельно счастлив и не мог удержать в себе радости в этот раз убивать будет сложнее в отличие от предыдущих жертв маркус линч не пьян сейчас в пользу рагуила сыграет неожиданность один два три четыре пять шесть семь он досчитал про себя до семи и толчком распахнул дверь, занося над головой кинжал и расправляя за спиной невидимые крылья. С боевым кличем, ангельским глазом, воинственным ревом бросился на грешника. «Деус Вулт!» И только опуская кинжал, вдруг осознал одну странность. За все десять минут, что он наблюдал за отцом, Маркус Линч ни разу не перевернул страницу. Deus vult. На то воля Божья. Латынь.